Глава 11. За столом царила непривычная тишина. Даже гном старался не чавкать, поедая очередную ватрушку. Только шишки, тлеющие в самоваре, время от времени потрескивали, нарушая медитативный настрой участников застолья. Причиной всего недоразумения была депрессия, накрывшая хозяина дома после известия о строении инфополя земли, принесенного вертором и Даней. «Тоша, это же не твоя вина!» Алиса жалобно улыбнулась и погладила по голове застывшего в танце создателя. «Правда, Тоха, хорош куксица, Поддержал утешительницу Вертер. Каждый может накосячить!» «Я не имел права создавать мои миры!» Антон отрешенно покачал головой. «Ну вот, приехали!» Пробурчал с набитым ртом гном. «Да ты чего, Алексей? Ты на ангелочков-то своей глянь. Как же можно было их не сороганить таких пригожих? Я ведь всегда интуитивно чувствовал, что ставить существование живых существ в зависимость от моей жизни — это чистой воды безумие. В голосе Антона явственно прозвучало отчаяние. Да еще вдобавок втянул в эту авантиру брата Изандера. Меня можешь сбросить со счетов. — раздался веселый голос Сабина из темноты летней ночи. — Я теперь вольная птичка. Словно в подтверждение своей метафоры, отставной Демиург легко вспорхнул по ступенькам веранды и уселся за стол. — Могу констатировать, что инфополе Земли существует независимо от моей личности. — Как ты туда влез? Вертер тут же переключился на новую и более актуальную тему. — А как же? — самодовольно подтвердил Сабин. Но тут же от чего-то смутился и отвел взгляд от азартно горящих глаз своего приятеля. Вер, у меня плохие новости, вздохнул он. Тебе придется искать другого защитника для жителей Земли. А чего случилось с прежним? Ихидно поинтересовался гном. Вышел в отставку, или как? Орден! Вертер зло скрипнул зубами. Я так и знал, что в конце концов эти твари до него доберутся. Кайдену нельзя было оставаться на земле. «Да, твоего протеже казнили», — подтвердил его догадку Сабин. «Не хочется сыпать соль на рану, но я тебя предупреждал, что Кайден для этой работы не годится». «Какой смысл в защитнике, которого самого нужно защищать?» «Циник». Вертер раздраженно скрился. «Ты даже о мертвом Кайдене доброго слова сказать не в состоянии. Все не можешь ему простить гибель Райан». — Нет, Рэй, скорее всего, действительно погибла случайно. Сабин задумчиво посмотрел в глаза обличителю. — А вот твою смерть случайно не назовешь, даже при большом желании. Эта его затея с шантажом была подлым трюком, недостойным настоящего воина. И то, что ты его простил, никак не повлияло на карму самого Кайдена. — Вер, давай на чистоту. Голос Демюрга сделался жестким, как будто окаменел. Он заслужил свою участь. «Ладно, проехали», — пробурчал Вертер. «Лучше скажи, ты нашел схрон ордена?» «Нет, не нашел». Взгляд Сабина потемнел, словно грозовая туча. «А еще не нашел много чего другого, что должно храниться в инфополе. К тому же мне показалось, что какие-то данные были не просто заблокированы, но и почищены». К примеру, инфа по истории Венов настолько скудная, что это невольно вызывает подозрения. Выходит, Дэв все-таки наплел о том, что сделал тебя единственным демиургом, высказал предположение Даня. Да, у меня точно имеется конкурент. Сабин зло скрипал зубами, причем с уровнем доступа явно превосходящий мой. Видимо, меня этот махинатор использовал в качестве ширмы. а настоящую власть передал кому-то другому. Знать бы еще кому. Глупости. Антон словно очнулся от спички и включился в дискуссию. Не существует такого существа, которое смогло бы манипулировать инфополем целого мира. Это если инфополе находится в сознании демиурга, возразил Сабин. А если его носителем является просто программа, то не вижу препятствий. Да и хакеров пока никто не отменял. Просто тут нужен более высокий уровень знаний об устройстве миров, чем имеется у меня. Тоха, а ты бы смог взломать нерасеть земли? Вертер тут же взял быка за рога. Видимо, придется. Голос Антона прозвучал не слишком уверенно. Я пока даже близко не представляю, как можно автоматизировать управление инфополем. Так что если я хочу сделать мои миры самодостаточными, то придется обратиться к опыту создателей земли. — Давай, Алексеич, раскройчь ген Тунира заодно одну сетью, — нахально влез гном. — Тогда и узнаем, кто нашему демиургу, стал быть, палки в колеса сует. — Попридержи свой ядовитый язык, провокатор. Сабин вскинулся, словно его ткнули иголкой. — Если нейросеть перестанет работать хотя бы на миг, инфополе Земли может исчезнуть вместе со всеми жителями этого мира. — Согласен, — поддержал брат Антон. — Нужно действовать очень осторожно. Но влезть в нейросеть все-таки придется. Походу, людишкам не позавидуешь. Гном ничуть не испугался наезда демиурга и решил не упускать возможности внести посильную лепту в дискуссию. Ентыш все одно. Что жить в доме, когда его разбирают по камушку? Значит, на время работы с нейросетью людей нужно переселить, безапелляционно заявила Алиса. Тоша. Ты же сможешь создать для них временный мир. Не выйдет, милая. Антон ласково погладил свою практичную женушку по щеке. Дело в том, что реальность мира создают сознание его жителей. Создатели всего лишь сотворяют сами сознания и алгоритмы, которые форматируют создаваемую этими сознаниями реальность. — Ну и в чем проблема? — недовольно поморщился Вертер. — Можно подумать, что для тебя это работенка в новинку. Проблема состоит в том, что это вовсе не я создавал сознание людей. В голосе Антона вдруг прорезались странные интонации. Он то ли извинялся, то ли сожалел о реальном состоянии дел. Я тупо не знаю параметров, которые должны быть заложены в алгоритмы пригодного для них мира. Думаю, создатели людей тоже их не знали. Сабин ехидно подмигнул брату. Все ведь в курсе, что людей создавали вены. «Хочешь сказать, что единого человечества не существует?» Возмутился Даня. «К сожалению, это правда». Антон печально вздохнул. «У людей было много создателей. Именно поэтому они такие разные. Вены многие сотни лет экспериментировали с человеческими сознаниями. И далеко не все эксперименты закончились удачно. Скорее всего, причиной неудач было как раз незнание параметров венского мира». под которой они вынужденно адаптировали свои творения. «Хорош, прибедняться, Стоха! В голосе Вертера зазвучало наигранное суждение. «Да ты в два счета расколешь этот требус! В конце концов, ты ведь и сам человек!» Примерно с минуту Антон молчал, хмуро глядя в пол. Наконец, когда взгляды всех участников за стулья обратились к нему, он не выдержал. «Ладно». На его губах появилась вымученная улыбка. Мне давно следовало признаться, я не человек и никогда им не был. Но наш отец... Сабин не договорил, поскольку ужасная догадка буквально лишила его голоса. Отец заблуждался на мой счет. Голос Антона сделался каким-то неживым, словно он зачитывал текст с экрана. Похоже, он уже не раз репетировал свое признание, но не решался его сделать. Это потому, что отец не создавал мое сознание, только тело. Моим настоящим создателем был тот, кто создал мир Земли. «Так ты Вен, что ли?» Вертер неосознанно скривился, поскольку в глубине души недолюбливал синеглазых. «Нет, я экспериментальный гибрид Вена и Ангела», признался Антон. «Ну, с Венами все ясно», – в голосе Вертера прозвучало недоумение. Но откуда взялась твоя вторая ангельская половинка? Так ведь раньше жителями Земли были не только Вены, но и ангелы. В глазах Антона появилась непонятная грусть. Вот только ни те, ни другие от чего-то не смогли или не захотели реализовать замысел Создателя. И тогда он создал меня. Мое сознание в некотором роде уникально, поскольку существует в единственном экземпляре. «Наверное, мой создатель не был уверен в том, что его проект выгорит какой такой проект?» Гном упер кулачки в стол и в упор уставился на Антона. «Создать создателя», — спокойно пояснил тот. «Теперь понятно, почему ты был одержим этой идеей», — угрюмо процедил Сабин. «Выходит, наш отец врал, что был твоим создателем». «Нет, он действительно в это верил». бросился на защиту отца Антон. Но на самом деле он не смог бы создать полноценное сознание двенадцатилетнего подростка. Помнишь, мы еще удивлялись, как же ему это удалось? Не понимаю. Зачем создателю приспичило прикидываться шлангом и подставлять вместо себя какого-то вина? В голосе Вертера зазвучали недоверчивые нотки. А это сделал не он. На губах Антона появилась горькая усмешка. Это был Демиург, который сейчас отрабатывает свои грехи в теле Дева. Хотя тогда я думал, что действительно общаюсь со своим создателем. «Погодь, Алексеич!» — возмутился гном. «Так ежели ты вроде как уже был, так как можно было создать тебя по второму разу?» «Да, я тогда был проявлен в первой реальности». Антон согласно кивнул. Причем, когда Демиург ко мне явился и представился моим создателем, Я уже прожил довольно много воплощений. Взгляд Антона затуманился, словно эти воспоминания наводили на него тоску. Ему нужна была моя помощь, чтобы подавить восстание венов. И для этого требовалось помешать хранителю венских сознаний создать себе преемника. Теперь-то я понимаю, что идея отца сделать из Сабина создателя в одном воплощении была чистой утопией. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Магию хаоса невозможно постичь за одну жизнь. Но тогда я принял эту мнимую угрозу за чистую монету и согласился помочь. «Он перенес тебя во вторую реальность?» — высказал предположение Даня. «Чушь!» — Сабин небрежно махнул рукой. Мы же знаем, что в первой реальности Гор тоже существовал и даже создал мир ангелов. Так что же этот аферист с тобой сделал? Расщепил твое сознание? Точно, подтвердил его догадку Антон, но не на равные половинки. Тот, кому предстояло стать твоим братом, не должен был знать, кто он такой, иначе выдал бы себя, а заодно и хитрый план Демиурга. Так что моя личность и память остались в первой реальности». К тому же там я был больше веном, ну а твой брат Бустер был почти чистокровным ангелом. А я это дело сразу просек. вертер самодовольно ухмыльнулся. Значит, прозвище, которое дал тебе Гудвин, вовсе не было просто прозвищем, покачал головой Габин. Ты на самом деле был ангелом. Божечки! Гном сдернул свой колпачок и схватился за косматую голову. Да где жента видано, чтоб живых людей, да напополам резали? Как же ты на такое замаятельство согласился, Алексеевич? А ты не забыл, что ему тогда было 12 лет? Снисходительно усмехнулся Сабин. Какой же мальчишка откажется от того, чтобы стать героем, да еще по просьбе своего создателя? К тому же, это ведь было не за даром. Я прав. Что этот гад тебе навещал? Но почему же сразу гад? Антон весело рассмеялся. Свое обещание он выполнил. Так он обещал сделать тебя создателем. Глаза Дани азартно засверкали. Но ведь он не мог этого гарантировать. Из меня, к примеру, даже путевого творца не получилось. Ну, у тебя ещё всё впереди. Антон потрепал своего ученика по плечу. А что касается меня, то я, наверное, уже был готов стать создателем. Не хватало только уверенности, да с энергией немного подсобить. «По кому тебе подсобить?» Вертер определительно хмыкнул. «Насколько я понял, во второй реальности ты был сам по себе». «Напрямую Демиург своему шпиону действительно не помогал», вынужден был признать Антон, «поскольку не планировал сделать из него создателя. Там мне всего-то и нужно было, что помешать отцу сделать создателя из брата». Но этот хитрый махинатор не учел одного обстоятельства. «Пока две половинки одного сознания...» не прошли через перевоплощение, они остаются единым сознанием. Сабин задумчиво покачал головой. Поэтому рост способностей Гора из первой реальности автоматически отражался на способностях Гора из второй. А энергия? В голосе Вертера послышались недоверчивые нотки. Она тоже перетекала от одного Гора к другому? Нет, конечно. Антон расслабленно улыбнулся. Но вы же знаете, как я решил этот вопрос. С этими словами он обнял Алису и поцеловал ее в висок. Мне потом Демюрк признался, что когда мы с моей девочкой практиковали, он даже опасался за целостность мира Земли. — А чего же тогда Гору из первой реальности не хватало? — поинтересовался Даня. — У него ведь тоже была Анара. — Увы, там я был гораздо больше Веном, чем Ангелом. Антон склонил голову на плечо Алисы, как бы извиняясь за свое поведение. А потому относился к своей женщине, как все вены, то есть потребительски. И слияние наших сознаний не давало нужного эффекта. Теперь понятно, почему Сабинов-братец был одержим созданием мира ангелов. Удовлетворенно кивнул Вертер. Он же и сам был почти ангелом. Но почему тот гор из первой реальности тоже начал с ангелов? «Он-то был Веном?» Это было интуитивное решение. Антон на секунду задумался. «Наверное, мне не хватало той части моей сущности, с которой пришлось расстаться», — предположил он. Пока вся компания азартно выясняла подробности происхождения хозяина дома, Сабин сидел, уставившись в стол. Его кисти невольно сжимались в кулаки, выдавая крайнюю степень напряжения. Антон без всякого сомнения понимал, что сейчас происходит с его братом. Но до поры не вмешивался, только поглядывал из-под лобья, как бы подталкивая его на откровенное высказывание. Наконец Сабин, видимо, созрел и поднял на Антона полный боли взгляд. «Выходит, мы с тобой вовсе не братья?» Было видно, что эти слова отдались Сабину с трудом. В его голосе послышалась такая боль, что Алиса невольно вздрогнула. Я знал, как ты воспримешь мое признание. Антон сочувственно улыбнулся. Именно поэтому и не хотел говорить. Вены слишком гордые, чтобы принимать подарки. Вот только я не собираюсь тебе ничего дарить. И сам не хочу подарков. У меня и так есть все, что нужно. Ты мой брат. И этого ты у меня уже не отнимешь. Конечно, ты вправе от меня отказаться. Но я от тебя никогда не откажусь. как не отказывался даже тогда, когда ты устраивал на меня охоту и убивал моих близких. Сабин резко вскинул голову и в упор посмотрел на Антона. Наверное, ему действительно было больно и обидно узнать, что брат скрывал от него правду. Но этого было явно недостаточно, чтобы отказаться от самого родного существа во всей проявленной реальности. Он пока не мог найти слов, чтобы ответить. Однако, судя по тому, что Алису отпустила напряжение, аура расстроенного вена изменилась в лучшую сторону. «Знаешь, когда мне было особенно тошно, — тихо произнес Антон, — я всегда вспоминал, как мы втроем стояли на обрыве и готовы были умереть, лишь бы не расставаться. Я тогда верил своему брату больше, чем самому себе, и сейчас ничего не изменилось». Сабин все так же молча подошел к Антону, и братья обнялись, как бы скрепляя братскими объятиями верность своим, пусть и некровным, но зато крепким узом. А прикольно было бы сгонять на тот обрыв снова. Предложение Вертера сразу разрядило пафосную обстановку за столом. «У меня, конечно, с этим местом связаны не такие приятные воспоминания, как у вас, но я бы не отказался немного поностальгировать». Хорошая идея. Сабин участливо похлопал приятеля по плечу. Но на этот раз ты не участвуешь. Извини, нам с братом нужно побыть там вдвоем, без свидетелей. А тебе, кстати, придется снова заняться рекрутингом. Лучше мы с отцом навестим этого пещерного жителя, азартно предложил Даня, и вытрясим из него всю правду про твоего конкурента. Классный план. В голосе Сабина прозвучали эдакие снисходительные нотки. Начинайте учить язык вибраций. Вот ведь зануда! Вертер изобразил на своей физиономии недовольную гримасу. Ты, Сани, прямо в каждой бочке затычка. А что же будет с Райдо и Фениксом? Вопрос Алисы буквально погрузил всех присутствующих в ступор. Я что-нибудь придумаю, пообещал Антон. Только сначала пойму, как работает земная неросеть. Без взломов и хакерства. Он погрозил. гнома пальцем. Может быть, и удастся понять, кто и каким образом манипулирует инфополем нашего родного мира.